И всё же, всё же. Это кладбище нельзя было назвать оплотом демократии. Тем не менее, перед смертью все равны. У каждого из покойников было право голоса и собственное мнение о том, принимать ли в свои руки живого ребёнка. И все непременно хотели высказаться. Стояла поздняя осень, и рассвет не спешил. Небо было ещё тёмным, когда у подножия холма загудели машины. Живые ехали на работу. А кладбищенские жители все обсуждали неожиданное появление ребенка и что с ним теперь сделать. Триста голосов, три сотни мнений. Не имея трот, поэт из заброшенной северо-западной части кладбища начал выражаться стихами. Какова была его позиция, никто из слушателей так и не уяснил. И вдруг в истории кладбища случилось то, что заставило смолкнуть самые красноречивые речи. На холм взошёл огромный белый конь. Опытные лошадники называют эту масть серой. Топот копыт послышался ещё до того, как коня увидели. Равно как и треск, с которым животное продиралось сквозь кусты, колючки, плющ и утёсник на склоне холма. Размером конь был из тяжеловоза шаерской породы, в холке добрых 19 ладоней, и мог бы нести на себе рыцаря в полном вооружении. На его спине, без седла, Сидела женщина, с ног до головы закутанная в серое. Ее длинная юбка и шаль казались сотканными из пыльной паутины. Лицо женщины было спокойным и безмятежным. Обитатели кладбища узнали ее. Ведь каждый из нас в конце своих дней встречает всадницу на белом коне, и забыть ее невозможно. Конь остановился свой обелиска На востоке небо слегка посветлело, залилось перламутровым предрассветным сиянием, отчего кладбищенскому люду стало не по себе и захотелось вернуться в свои уютные дома. Однако ни один не шелохнулся. Они смотрели на всадницу со смесью волнения и страха. Покойники, как правило, лишены предрассудков, но сейчас они искали у нее мудрости или подсказки, как древнеримский овгур в полете священных воронов. Она заговорила голосом, что прозвенел, как сотня крошечных серебряных колокольчиков. «Мёртвым следует быть милосердными», и улыбнулась. Конь, который в это время спокойно жевал большой клок травы, замер. Дама коснулась его шеи. Он повернулся, прошёл несколько громадных шагов, стуча копытами, и вдруг оторвался от земли и галопом поскакал по небу. Топот копыт превратился в далёкое ворчание грома. Ещё мгновение, и всадница на своём скакуне пропала из виду. По крайней мере, так утверждали все жители кладбища, собравшиеся в ту холме. Дебаты тут же закончились, без всякого голосования. Ребёнку по имени Никто Оуэнс решили дать гражданство кладбище. Матушка Хоррор и Иосия Ордингтон, баронет, проводили мистера Оуэнса до старой часовни и рассказали о чуде миссис Оуэнс. Та ничуть не удивилась. «Вот и правильно. Ведь у некоторых в головах никакого соображения. А вот у неё есть ещё какое». Не успело серое утро осветиться солнцем, как ребёнок крепко заснул в уютной маленькой гробнице Оуэнсов. При жизни господин Оуэнс был главой местной гильдии краснодеревщиков, и коллеги воздали ему должные почести. До рассвета Сайлас еще раз покинул кладбище. Он нашел на склоне холма высокий дом, осмотрел три мертвых тела, изучил ножевые раны. Удовлетворившись увиденным, он вышел в утренний полумрак. Обдумывая возможные неприятные варианты событий, Сайлас вернулся на кладбище в часовню, где обычно спал под самым шпилем, пережидая дневное время. А в городе, у подножия холма, человек по имени Джек кипел от злости. Он так долго ждал этой ночи, готовился к ней целые месяцы, даже годы. И начало было удачным. Трое умерли, не успев даже вскрикнуть. Но потом... Потом все пошло совершенно абсолютно наперекосяк. ***С какой стати он потащился на вершину холма, когда ребенок явно спустился вниз? ***К тому времени, как Джек вернулся, след остыл. ***Кто-то нашел ребенка, забрал его, спрятал. ***Другого объяснения быть не могло. ***Грянул гром, громко и неожиданно, как пистолетный выстрел, и палил дождь. ***Человек по имени Джек начал методично обдумывать свои дальнейшие действия. ***Кому из жителей городка наведаться? Кто станет здесь его глазами и ушами? О неудаче собранию рассказывать не обязательно. Да и не такая уж это неудача, сказал он себе, прячась под козырьком магазина от утреннего дождя, хлынувшего с неба потоком. Впереди еще много лет, много времени. Он успеет завершить неоконченное дело. Перерезать последнюю нить. Завылись сирены. Мимо Джека проехала сначала полицейская машина, потом неотложка, потом машина без опознавательных знаков, но с сиреной. Человек по имени Джек нехотя поднял воротник плаща, пригнул голову и вышел под дождь. Нож лежал в карманных ножнах, в сухости и тепле, и никакой ливень был ему не страшен.